Глава 11 Как летний ливень, слёз поток Дядюшка Рэд высунул аккуратную коричневую лапку, крепко схватил мистера Тоуда за шиворот, рванул его кверху и потащил к норе. Отяжелевший, пропитанный водой, Тоуд медленно, но верно достиг края норы, и через мгновение, живой и здоровый, Стоял в прихожей, весь измазанный тиной и облепленный водорослями, как, впрочем, и следовало ожидать, но вполне довольный и в наилучшем расположении духа, как бывало, в прежние времена. Раз уж он попал в дом своего друга, то необходимость маскироваться, хитреть и изворачиваться отпала, и он мог сбросить с себя маскарадный костюм, который не пристало джентльмену его положения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 Какие исчезновения, какие переодевания. То прячусь, то ускользаю. И заметь, все продумано, все спланировано и выполнено с блеском. Был в тюрьме. Выбрался оттуда, само собой разумеется. Швырнули меня в канал. Доплыл до берега, угнал лошадь. Задорого продал. Всех обвел вокруг пальца, всех заставил поплясать под мою дудочку. Я умнейший тот, в этом нет ни малейших сомнений. Какой, как ты думаешь, я совершил подвиг под конец? Потерпи, я тебе все расскажу. Тоут, сказал Ред серьезно и твердо, — «сейчас же отправляйся наверх». Сними с себя эту старую ситцевую тряпку, которая, похоже, когда-то была платьем какой-нибудь прачки. Как следует вымойся, надень что-нибудь мое и прими вид джентльмена, если сумеешь. Должен тебе сказать, что более замурзанного, затрепанного, срамного вида я ни у кого не видал ни разу в жизни. Кончай бахвалиться и припираться со мной, и отправляйся». Чуть позже мы поговорим. У меня много накопилось. Тут хотела грызнуться. Хватит, им уже хорошо покомандовали в тюрьме. А тут, по-видимому, все начинается сначала. И кто начинает? Ред, водяная крыса. Но он нечаянно увидал свое отражение в зеркале за стоящей вешалкой. В потрепанном чипце, печально сползшем на левый глаз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 Все хотел представить дело так, будто он пережил веселые и разнообразные приключения. Но чем больше он распространялся, тем серьезнее и молчаливее становился дядюшка Рэд. Когда Тоуд наконец выговорился, в комнате на некоторое время воцарилось молчание. Потом Рэд сказал. Послушай, Катоуди, я не хочу обижать тебя, ты и так много пережил.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 Пока дядюшка Ред так серьезно с ним говорил, он про себя все время бормотал. «Нет, это как раз очень даже весело». И издавал все время неясные звуки вроде «Р-раз» и «Би-би». И еще какие-то, которые напоминали приглушенное хрюканье или шипение, какое обычно получается, когда открывают бутылку с содовой. Но все же, когда ред замолчал, он издал глубокий вздох и сказал тихим и покорным голосом. «Ты прав, Ретти. Ты всегда очень разумно говоришь. Я вел себя как самовлюбленный старый сел. Мне это совершенно ясно. Но теперь я буду совсем хорошим и не буду делать больше никаких глупостей». А что до автомобилей, я как-то постыл к ним после того, как нырнул в эту твою речку. Знаешь, когда я висел, уцепившись за край норы, пытаясь отдышаться, меня осенила действительно блестящая идея. Насчет моторных лодок. Ну ладно, ладно, не принимай все так близко к сердцу. Это же только так, просто... Мысли в вслух. И давай больше не будем об этом. Попьем кофейку, покурим, поболтаем. А потом я спокойненько пройдусь до тоут-хола, переоденусь в свое и все там налажу. Чтобы все было, как и бывало раньше. Хватит мне приключений. Я буду вести размеренную, приличную жизнь.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 «Спокойненько пройдешься до Тоуд Холла!» Возбужденно воскликнул дядюшка Ред. «О чем ты говоришь? Ты хочешь сказать, что ты ничего не слыхал?» «Что не слыхал?» Спросил мистер Тоуд бледнее. «Говори, Редти, скорей! Не щади меня, о чем я не слыхал!» «Ты хочешь сказать?» — кричал Ред, стуча маленькими кулачками по столу. «Что ты ничего не слышал о ласках и горностаях?» «Что? Эти из дремучего леса?» — воскликнул мистер Тоут, начиная дрожать. «Ни слова не слышал. А что они сделали?» «И как они захватили Тоут-холл?»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 Я снова тот я перенесу. Когда ты пропал, ну, когда с тобой случилось это несчастье, начал Рэд, медленно подбирая выражение. Ну, словом, когда ты исчез на время из общества, благодаря этому, ну, недоразумению с автомобилем, ты понимаешь. Тоут только кивнул.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 А те из дремучего леса говорили всякие горькие слова, мол, так тебе и надо, и, мол, со всем этим пора кончать. И они страшно обнаглели, и все ходили, и везде говорили, что с тобой на этот раз покончено навсегда, что ты, мол, никогда, никогда не вернешься. Тоут еще раз молча покивал головой. «Ну, ты знаешь, что это за звери?» — продолжал дедушка Ред. «Но Крот и Барсук вмешались. Они не уставали им объяснять, что ты скоро вернешься. Они точно не знали, как ты вырвешься, но были уверены, это рано или поздно произойдет. то сел на своем месте поровнее и стал ухмыляться.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 Они, конечно, не могли догадаться, что произойдет, но кое-какие подозрения относительно жителей дремучего леса у них были. Теперь я приближаюсь к самому печальному и трагическому моменту своего рассказа. Однажды темной ночью, должен сказать, что это была очень темная ночь ветреная до невозможности, и к тому же дождь целил, как из ведра, Ласки, собравшись целым отрядом, вооруженные до зубов, подползли к парадному входу тоут -хола. Одновременно целая банда харьков пройдя огородами, овладела хозяйственным двором и конторой, а небольшой отряд головорезов-горностаев занял оранжерею и бильярдную и пооткрывал все окна, выходящие на лужайку.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 но сразу же взял себя в руки и постарался принять очень серьезный вид. И с тех пор, Этис, дремучего леса, поселились в тоутхоле продолжал дядушка Ред, — и ведут себя просто безобразно. Валяются в постели до обеда, завтрак у них в любое время и... Такое, говорят, учинили разгром, что страшно смотреть. Они съедают твои запасы,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 Вскакивая и хватаясь за палку. «Я моментально займусь ими». «Бесполезно, Тоут!» Прокричал ему вдогонку дядюшка Ред. «Иди и сядь спокойно, ты только беду себе наживешь. Но Тоут уже исчез, и удержать его не было никакой возможности. Он быстро шел по дороге, Перекинув палку через плечо, пыхтя и бормоча себе под нос что-то сердитое, пока не дошел до парадных ворот. Тут из-за забора неожиданно выскочил большой рыжий хорек и наставил на него ружье. Стой! Кто идет? крикнул он резким голосом. Чушь и чепуха! Отозвался Тоут сердито. «Кто тебе позволил так со мной разговаривать? Выходи оттуда сейчас же, не то я...» Харёк больше не произнес ни слова. Он вскинул ружье к плечу. Тоут благоразумно бросился на землю и пригнулся, и... Вжик! Пуля просвистела у него над головой. Потрясённый Тоут поднялся на ноги, и галопом помчался по дороге. Пока он бежал, он слышал отвратительный хохот хорька, который подхватили еще какие-то мерзкие тоненькие голосочки. Он вернулся к дядюшке Рету совершенно опрокинутый. — А что я тебе говорил? — отозвался Рет. Бесполезно. У них выставлены сторожевые посты, и они все вооружены.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 а мистер Тоуд оказался прямо в воде на глубоком месте. Подняв голову, он увидел у перил моста двух горностаев, которые перегнулись через перилы и наблюдает за ним в полном восторге. «Камешек в следующий раз полетит в твою голову, Тоуди. крикнули они ему. Негадующий мистер Тоуд поплыл к берегу о горностае, Поддерживая друг друга, чтобы не свалиться в воду, так и покатывались со смеху. С ними чуть не случилось двойной истерики, то есть по истерике на каждого, разумеется. Тоу должен был проделать весь долгий обратный путь пешком. Он рассказал дядюшке рету о неудаче, которая его вновь постигла. — Ну а я тебе что говорил? — сказал дядюшка Рет, сердито сядь и сообрази что ты сделал потопил мою лодку которую я так люблю попросту загубил мой прекрасный костюм который я дал тебе поносить но право же тоут свет не видел такого невозможного существа я удивляюсь как это ты ухитряешься сохранять каких то друзей тоут сразу согласился что вел себя неправильно признал свою глупость раскаялся в своих ошибках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 соображая, обдумывая, планируя, как отбить назад твою собственность. Ты не заслужил иметь таких верных, таких преданных друзей. Честное слово, Тоут. Когда-нибудь, когда будет уже поздно, ты пожалеешь, что не ценил их. Я знаю, я неблагодарное животное. Заплакал Тоут. Давай, я пойду и поищу их этой холодной и темной ночью, и разделю с ними все трудности, и постараюсь доказать. Постой. Кажется, я слышу звон тарелок и подноса. Ура! Ужин на столе! Давай, Рэдти!» Тут дядюшка Рэд вспомнил, что бедняга тут. Долгое время находился на тюремном коште, и поэтому не стоило на него сердиться. Он и сам последовал за ним к столу и, как хороший хозяин, попросил его вознаградить себя за все прошлые лишения. Они только успели покончить с едой и снова перейти в кресло, как раздался сильный стук в дверь. тут перепугался, а дядюшка Ред Таинственно, кивнув, направился прямо к двери. Отпер ее, и в комнату вошел дядюшка Барсук. У него был вид джентльмена, который несколько ночей провел вне дома, будучи лишен маленьких удобств. Ботинки были в грязи, и выглядел он растрепанным и взъерошенным. Правда, он и прежде не очень-то заботился о своей наружности. Барсук взглянул на мистера Тоуда серьезно. Протянул лапу и сказал, «Добро пожаловать домой, Тоут». «Увы, что я говорю? Домой как бы не так. Это печальное возвращение, Тоут. Бедный мой Тоут». Затем он повернулся к нему спиной, пододвинул стул к столу и отрезал себе большой кусок холодного пирога со свининой.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 через некоторое время снова раздался стук на этот раз не такой громкий дядя карет снова кивнув вел в комнату крота немытого и обтрепанного с соломинками застрявшими в шорстке ура а вот и тоут!» — закричал он сияя и он начал отплясывать вокруг него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 Я всего-навсего выбрался из самой страшной тюрьмы во всей Англии. Только и всего. И завладел поездом, и на нем удрал только и всего. Я осел, вот кто я есть. Я расскажу тебе о своих приключениях, и ты сам рассудишь, крот». «Хорошо, хорошо», — сказал крот, подвигаясь к столу. «Ты рассказывай, а я пока поем, ладно?» «С утра во рту не кусочка. О, боже мой, боже мой!» Он подсел к столу и наложил себе на тарелку холодного мяса и маринованных огурчиков. Тут потоптался на каминном коврике, потом засунул лапу в карман и вытащил оттуда горсть серебряных монет. «Погляди!» — воскликнул он, показывая деньги.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 сотрясаемый слезами расканья. «Ладно, перестань», — сказал барсук, смягчаясь. «Брось, перестань плакать. Что было, то прошло. Постарайся начать жизнь сначала. Но то, что крот говорит, правильно. Горноста стерегут всюду. А это лучшие стражники в мире. Нечего думать атаковать их в лоб». «Нам с ними не справиться». «Тогда, значит, все кончено», — Всхлипнул Тоут, орошая слезами диванные подушки. «Пойду завербуюсь в солдаты и никогда, никогда больше не увижу мой родной Тоут Холл». «Брось хныкать и немедленно взбодрись, Тоут».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 Когда он сообщал другому тайну, после того, как торжественно обещал не выдавать ее никому. Существует подземный ход, сказал Барсук внушительно, который ведет от берега реки совсем поблизости отсюда к самому центру Тоутхола. О, какой вздор, Барсук!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 но он его вычистил и привел в порядок потому что думал что когда-нибудь этот ход вдруг до пригодится в случае какой-нибудь беды или опасности и он мне его показал он сказал сыну моему о нем ни в коем случае не говори он хороший парень но немного легкомысленный и характер у него неустойчивый да и язык за зубами он держать не умеет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 что мне надо бы завести салон, что бы это там ни значило. Ну, бог с ним, продолжай, Барсук. Но чем этот самый твой подземный ход нам поможет?» «Я кое-что выяснил в последнее время», — продолжал Барсук. «Я попросил быдру нарядиться трубочистом»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 Словом, безо всякого оружия. «Но стража будет выставлена, как всегда», — заметил дядюшка Ред. «Точно», — отозвался Барсук. «К этому я и веду. Ласки целиком положится на такую прекрасную стражу, как Горностаи. И вот тут-то нам и поможет подземный ход». Этот туннель ведет примёхонько в буфетную, расположенную рядом с парадной столовой. «Ага, вот почему там скрипит доска», — сказал Тут. «Теперь я понимаю». «Мы тихонечко проберемся в буфетную», — воскликнул Крут. «С пистолетами и саблями и палками». — закричал дядюшка Рэд. — И набросимся на них, — сказал барсук. — И поколотим их! И поколотим их! И поколотим их! Вопил тоут в экстазе, носясь кругами по комнате и перепрыгивая через стулья. — Очень хорошо, — подвел итог дядюшка барсук в своей обычной суховатой манере. Итак, все решено. Нечего вам спорить и устраивать перепалки. Становится поздно, отправляйтесь спать. Все необходимые приготовления мы сделаем завтра утром. Тут, конечно, тоже послушно отправился спать. Как и все остальные, он понимал, что сейчас спорить ни к чему. Хотя он был слишком взволнован и спать совсем не хотел. Он прожил длинный, утомительный день.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 — сказал через некоторое время барсук, глядя поверх газеты на зверька, мечащегося по комнате. «Ты, конечно, прав. Но ты подумай сам. Как только мы проскользнем мимо этих отвратительных горностаев с их отвратительными ружьями, уверяю, тебе нам не понадобятся никакие сабли и пистолеты. Да мы вчетвером одними только палками очистим помещение»,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 и, размахивая ею изо всех сил, колошматил воображаемых врагов. «Я укажу им, как воровать мой дом!» — вопил он. «Я укажу им! Я укажу!» «Не говорят «укажу», Тоут. Надо сказать «я им покажу». Ты говоришь неправильно».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 «Покажем», — пока дядюшка Барсук довольно резко не велел ему замолчать. Через некоторое время в комнату ввалился Крот, и видно было, что он с собой чрезвычайно доволен. «О, как я здорово развлекся! начал он с ходу «О, как я подразнил Горностаев!» «Надеюсь, ты был достаточно осторожен, Крот». — спросил дядюшка Ред с тревогой. «Ну, разумеется!» — с уверенностью сказал Крот, «Меня осенило, когда я поутру пошел в кухню последить, чтобы завтрак для мистера Тоуда не остыл. Там я увидел, что старая прачкина одежда, в которой он вчера явился, так и висит возле камина на платинчатой вешалке. Я надел платье, чепчик, конечно, тоже нацепил, шаль накинул и отправился в Тоут-Холл храбрец-храбрецом. Стража, конечно, была, как всегда, на чеку, с ружьями и со своими, стой, кто идет, и прочей чепухой. «Доброе утро, джентльмены!» — поклонился я им. «Нет ли у вас сегодня стирки? Я бы постирала». Они поглядели на меня так высокомерно, так надменно, и говорят, «Убирайся отсюда, прачка!»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 И не проспел он так непоправимо. «Кое-кто из горностаев сделался пунцовым», — продолжал Крот. «Сержант, начальник Раула, И говорит мне, быстро беги отсюда, женщина. Не отвлекай часовых, они на посту». «Бежать?» — говорю я. «Не я отсюда побегу, а кто-то другой, и довольно скоро». «О, Крот милый!»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 потом посылал других, чтобы они привели их обратно, и я слышал, как они говорили друг другу. Это очень похоже на ласок. Они себе будут пировать в парадной гостиной, произносить тосты, петь песни и всячески развлекаться, а мы должны стоять на часах в темноте и холоде, чтобы в конце концов нас изрубили на кусочки кровожадной бурсуки. «О, глупый ты осел, крот!» — закричал тут ты же все испортил крот сказал дядюшка барсук своим суховатым спокойным голосом клянусь что у тебя в мизинце больше здравого смысла чем у некоторых во всем их жирном теле ты все сделал отлично право ты растешь в моих глазах хороший крот умный крот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 и начал опять бегать между четырьмя грудами оружия на полу, бормоча «Вот ремень для дядюшки Рэта, вот ремень для крота, вот ремень для мистера Тоуда, вот ремень для барсука» и так далее, и так далее, поднося все новое и новое боевое снаряжение, которому, казалось, не будет конца. А крот взял мистера Тоуда под ручку, вывел его на свежий воздух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 принадлежало скорее тому, что могло бы произойти, если бы я только додумался вовремя, а не 10 минут спустя. Это всегда самые цветистые приключения. И почему бы нам, скажите, пожалуйста, не считать их своими наряду с теми не вполне симпатичными событиями, которые иногда происходят на самом деле?